Когда дверь закрылась, Эсперанса улыбнулась Майрону. — С возвращением. — Спасибо, — ответил он. Она с интересом вглядывалась в его лицо. — Будь твой загар немного потемнее, ты сошел бы за моего братца. — Спасибо. — и Вижу, ты не утратил обаяние в общении с женщинами. — Спасибо. Эсперанса чуть не рассмеялась. Даже в этой обстановке она была неотразима. Смуглая кожа и из сине-черные волосы ярко выделялись на фоне оранжевой робы. А в глазах сиял такой озорной блеск, что сразу вспоминались тропические ночи и белоснежные Парео. — Как себя чувствуешь, получше? — Да. — Кстати, а где ты был? — На Карибских островах. — Все три недели? — Да. — Один? — Нет. Поскольку он не продолжил, Эсперанца требовательно обронила подробности. Я сбежал с одной очаровательной телеведущей, которую почти не знал. Эсперанса улыбнулась. Она, как бы поделикатней выразиться, затрахала тебе мозги? Пожалуй. Рада слышать. Если кому-то и требовалась такая операция, ну да, конечно, мне. На старшем курсе меня признали лучшим парнем для трахания мозгов. Эсперанса удовлетворенно кивнула. Она откинулась на стуле и небрежно скрестила ноги, Выглядело это в подобной ситуации очень странно. «И ты никому не говорил, где был?» «Именно так. Но Уинзер все равно нашел тебя за несколько часов. Удивляться тут нечему, — подумал он. Они помолчали. Потом Майрон спросил, — ты в порядке?» «Вполне. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет». Майрон не знал, что говорить дальше, с какой стороны подъехать и как именно. Эсперанца снова взяла инициативу в свои руки — «Значит, вы с Джессикой расстались?» — спросила она. «Да». Он впервые произнес это вслух. Звучало необычно. Эсперанса улыбнулась во весь рот. «О, наконец-то хорошая новость!» — произнесла она с торжеством. «Значит, и правда все кончено? Супер-сука исчезла навсегда?» «Не называй ее так». «Так навсегда?» «Наверное». «Скажи «да», Майрон, мне сразу станет легче». «Но он не смог». Я пришел не для того, чтобы говорить о себе. Эсперанса молча скрестила руки на груди. «Мы вытащим тебя отсюда», — твердо произнес он. «Обещаю». Она кивнула с небрежным видом. Будь у нее в зубах сигарета, она бы выпустила пару дымовых колец. «Лучше займись компанией. Мы и так потеряли слишком много клиентов». «Плевать». «А мне нет». Ее голос стал жестким. «Я твой деловой партнер». «Знаю». — Послушай, мне принадлежит часть фирмы. — Хочешь заниматься саморазрушением ради бога, но не тащи за собой мою несчастную задницу, ясно? Ну, — Ты неправильно поняла. Я просто хотел сказать, сейчас есть забота поважнее. — Нет. — Что? — У нас нет забот поважнее. Я хочу, чтобы ты в это не вмешивался. — Не понимаю. — Меня защищает один из лучших адвокатов в стране. Предоставь ей делать свою работу. Майрон попытался переварить эти слова, но они застряли у него в горле, как сухая корка. Он нагнулся вперед. «Что происходит?» «Я не могу об этом говорить». «Почему?» «Эстер считает, я не должна говорить о деле ни с кем, даже с тобой. Наши беседы могут быть разглашены». «Боишься, я кому-то расскажу?» «Да, если тебя вызовут как свидетеля». «Я совру». «Это ни к чему». Майрон открыл рот... Я опять закрыл. Мы с Уинзером можем помочь. У нас это неплохо получается. Без обид, Майрон, но Уинзер психопат. Я его люблю, но мне не нужна такая помощь. Что касается тебя... Эсперанца помолчала, глядя в потолок, потом вздохнула и посмотрела ему в глаза. Ты порченный товар. Я не виню тебя за то, что ты сбежал. Может, это к лучшему. Только не надо делать вид, будто с тобой снова все в порядке. «Не в порядке», — кивнул Майрон. «Но я справлюсь». Она покачала головой. «Сосредоточься на МБ-пред. Тебе понадобятся все силы, чтобы удержать фирму на плаву». «Так ты не скажешь, что произошло?» «Нет». «Не понимаю, почему». «Я назвала причины». «Ты действительно боишься, что я стану свидетельствовать против тебя?» «Я так не сказала». «Тогда в чем дело?» «Если ты считаешь, что я просто не справлюсь, ладно, проглочу это». — Но тогда ты не стала бы от меня ничего скрывать. Наоборот, рассказала бы обо всем, чтобы я не блуждал в потьмах. Скажи мне, наконец, что происходит. — Поезжай в офис, Майрон. Хочешь помочь? Спаси наш бизнес. — Ты его убила? Майрон сразу пожалел о своих словах. Эсперанца дернулась так, словно он перегнулся через стол и влепил ей пощечину. — Мне все равно, даже если так, — добавил он поспешно. — Что бы ни случилось, я с тобой. Ты должна это знать». Эспиранса пришла в себя, она отодвинула стул и встала. Пару секунд смотрела ему в лицо, словно пытаясь найти в нем что-то знакомое, потом отвернулась, позвала охранника и вышла из комнаты. Глава 9 Когда Майрон вернулся в офис, большая Синдия уже сидела за приемной стойкой. МБ Пред находилась в очень выгодном местечке в центре города, прямо на парк-авеню. Здание корпорации Локхорн принадлежала семье Уина с незапамятных времен, когда его пра-пра-пра и так далее дедушка построил его прямо на месте разрушенного Вигвама. Майрон арендовал здесь помещение с огромной скидкой. Взамен позволял Уину вести финансовые дела всех своих клиентов. Для Майрона эта сделка была подарком судьбы. Офис в центре и поддержка почти легендарной фирмы Уинзера Хорна Локвода III – Придавали его агентству умопомрачительную солидность, на которую вряд ли могла рассчитывать маленькая фирма. МБ Претт располагалась на двенадцатом этаже. Двери лифта открывались прямо в приемную. Очень круто. Телефоны трезвонили вовсю. Большая Синди отложила трубку и посмотрела на него. Выглядела она еще более дико, чем всегда. А это было не так-то просто. Начать с того, что вся мебель в комнате рядом с ней казалась лилипутской, и ее колени буквально подпирали стол, словно у великовозрастного ученика, которого посадили за парту первоклассника. Переодеться она так и не удосужилась, и вчерашний макияж тоже был на месте. В другое время Майрон непременно отпустил бы какую-нибудь шпильку, но сейчас счел, что момент слишком неподходящий и даже небезопасный. — Пресса из кожи вон лезла, чтобы пробраться в офис, мистер Болитер, — сообщила Синди. Она любила формальный стиль. Пара репортеров даже пыталась выдать себя за перспективных клиентов из Национальной ассоциации спорта. Майрон не удивился. Я предупредил охрану, чтобы смотрели в оба. Звонило много клиентов, они беспокоятся. — Если снова позвонят, соедини меня с ними, остальные подождут. — Да, мистер Болитор. Не хватало еще отдать честь. Синди протянула ему пачку отрывных листочков, Вот утренние звонки. Майрон начал просматривать записки. «В порядке информации», — продолжала Синди, — «сначала мы говорили клиентам, что вы уехали на один-два дня, потом на одну-две недели, потом стали придумывать разные форс-мажорные обстоятельства, проблемы в семье, помощь больному клиенту и тому подобное, но многим это надоело».